Фланнери О'Коннер. Река. Грюмый, сонный ребенок стоял посреди темной комнаты, а отец натягивал на него клетчатое пальто. Правый рукав не нализал, но отец кое-как застегнул пальто доверху и подтолкнул мальчика к приоткрытой двери, откуда к нему протянулась бледная веснущатая рука. «И о его не по-людски!» — раздался громкий голос с лестничной площадки. «О, Господи! Так оденьте его сами!» — буркнул отец. «Наверное, шести еще нету». Он был в халате и босиком. Он хотел закрыть дверь за мальчиком, но в двери стояла она. и мощи в гороховом пальто и фетровом шлеме. «А деньги на троллейбус ему и мне?» — сказала она, — в оба конца. Он пошел в спальню за деньгами. А когда вернулся, она с мальчиком стояла посреди комнаты. Она осматривала обстановку. — курков да курков Не продохнуть! Не дай бог мне тут за тобой присматривать. В два счета угоришь! — заметила она, силой одергивая пальто на мальчике. — Вот вам мелочь! — сказал отец. Он подошел к двери, распахнул ее и стал ждать, чтобы они вышли. Пересчитав деньги, она сунула их в пальто и подошла к висящей над проигрывателем акварели. «А сколько времени, это мы знаем!» Сказала она, вплотную разглядывая изломанные, пронзительных цветов плоскости, расчерченные черными полосами. «Невелика премудрость». «Смена у нас с десяти вечера и до пяти, да на трамвай час». «Ну да, конечно», — сказал он. «Так мы ждем его вечером, часов восемь-девять». «Может, позднее», — сказала она. «Мы на реку пойдем, там нынче будет исцеление». Этот проповедник редко заглядывает в наши края. «Не стало бы я платить деньги за такое добро», — заметила она, — кивнув на акварель, «сама бы лучше нарисовала». «Хорошо, мисс Конин, до вечера», — сказал он, барабаня пальцами по двери. Из спальни послышался вялый голос. «Принеси мне пузырь со льдом». «Никак хворает его мамочка», — сказала миссис Конин. «Вот беда-то, а что с ней?» «Мы не знаем», — пробормотал он. Попросим проповедника за нее помолиться. Он многих исцелил. Преподобный Бивилл Саммерс. Ей бы самой к нему сходить. Может быть, может быть, сказал он. До вечера. И ушел от них в спальню. Мальчик смотрел на нее молча. Из носа у него текло. Глаза слезились. Ему было года четыре или пять. Лицо у него было длинное. С торчащим подбородком, а глаза широко расставленные и опухшие. Он казался терпеливым и бессловесным, как старая овца. «Он тебе понравится, наш проповедник», — сказала она, — «преподобный Бивилл Саммерс. Ты только послушай, как он поет». Дверь спальни вдруг распахнулась, и отец высунул голову. «Пока, старик, гуляй, веселись!» «Пока», — сказал мальчик, и подскочил, как ужаленный. Миссис Конен бросила прощальный взгляд на акварель. Потом вышла на лестницу и вызвала лифт. «И рисовать бы ее не стало сказала она. На улице, стиснутой стенами темных неживых домов, занималось серое утро. «Распогодится еще», — сказала она. — Да все равно в нынешнем году это, видно, последняя проповедь у нас на реке. Вытри золотка. Он завозил рукавом по носу, но она его остановила. — Так не годится. Где у тебя платок? Он сунул руки в карманы и притворился, будто ищет платок. Она ждала. — Им лишь бы сбыть ребенка с рук, — сказала она своему отражению в витрине кафе. постойка Она вытащила из кармана красный, в синих цветках платок и принялась тереть ему нос. «А ну, сморкнись!» — сказала она, и он сморкнулся. «Возьми себе, положи в карман!» Он старательно сложил платок, спрятал в карман. Потом они дошли до угла и, прислонившись к стене запертой аптеке стали ждать троллейбус. Миссис конин подняла воротник, и он уперся в поля ее шляпы. Глаза у нее начали мало-помалу закрываться, словно она засыпала стоя. Мальчик потянул ее за руку. — Как тебя звать? — спросила она сонным голосом. — Я только фамилию знаю. — А как имя? — позабыла у него спросить. Звали его Гарри Ашфилд. И до этого дня ему и в голову не приходило менять свое имя бивил сказал он миссис конин отпрянула от стены бывают же чудеса на свете изумилась она я же тебе говорила нашего проповедника так зовут бивел повторил он она разглядывала его словно он в самом деле был каким-то чудом «Надо ему тебя показать! Он не простой проповедник, он целитель!» А вот мужу моему не помог. Мистер Конин хоть и не верит сам, а говорит, надо попробовать, попытка не пытка. С желудком он мучается. Вдалеке, на пустой улице, желтым пятнышком показался троллейбус. «А теперь он в городской больнице», — сказала она, — И третью часть желудка у него отняли. — Я говорю, ты благодари Бога, что хоть столько-то оставили. — Ну, скажи на милость, Бивелл, — пробормотала она. Они сошли на мостовую. — А он меня исцелит? — спросил Бивелл. — А у тебя-то что? — Есть хочу, — подумав, сказал он. — Ты разве не завтракал? — А мне раньше неохота было, — ответил он. — Вот... «Придем домой и покушаем», – пообещала она. Я сама проголодалась. Они влезли в вагон, сели невдалеке от водителя, и миссис Конин взяла Бивола за колени. «Будь хорошим мальчиком», – сказала она. «Сиди смирно, не слезай, а я посплю». Она откинула голову на спинку. Веки у нее стали потихоньку опускаться – Рот открылся, показались длинные, редко натыканные зубы, где золотые, где темные, темнее лица. И она принялась сопеть и посвистывать. Настоящий скелет с музыкой. Кроме них в вагоне никого не было. И увидев, что она уснула, мальчик вытащил цветастый платок и стал внимательно его рассматривать. Потом сложил его, расстегнул молнию в подкладке пальто, спрятал туда платок и вскоре тоже уснул. Дом ее стоял в полумиле от конечной остановки, недалеко от дороги. Дом был из желтого кирпича с железной кровлей и террасой по всему фасаду. На террасе их встретили трое мальчиков разного роста, но с одинаковыми конопатыми лицами и... Долговязая девочка, в волосах у которой было столько алюминиевых бигуди, что голова сверкала, как каска. Мальчики вошли за ними в дом и окружили Бивола. Они глядели на него молча, не улыбаясь. «Это Бивол», — сказала миссис конин снимая шляпу. «Бывают же такие чудеса! Тезка нашему проповеднику! А это мои ребята!» с Спиви и Синклер. А на террасе Сара Милдред. ними пальто, Бивилл, повесь на кровать. Мальчики стояли и смотрели, как он расстегивает и снимает пальто. Смотрели, как он вешает его на спинку кровати, а потом смотрели на пальто. Вдруг они повернулись, вышли на террасу и стали там совещаться. Бивилл... огляделся. Комната была и кухней, и спальней. Весь дом состоял из двух комнат и двух террас. Из щели в полу высунулся светлый собачий хвост. Собака залезла под дом и чесалась спиной о доски. Бивил прыгнул на хвост, но собака видно была ученая и успела его поджать. стены комнаты были облеплены картинками и календарями среди них висели овальные фотографии старика и старухи запавшими ртами карточки мужчины у которого брови вырывались из зарослей на висках избивались в лохматой комна переносица остальная часть лица глыбилась как голый и по-видимому неприступный утес это мистер конин сказала миссис Коннин, на миг оторвавшись от плиты, чтобы тоже полюбоваться на портрет. «Только теперь его не узнать?» Бивилл перешел к цветной картине над кроватью, где был нарисован длинноволосый человек в белой простыне. Вокруг головы у него было золотое колечко. Он пилил доску, а рядом стояли дети и смотрели на него». Бивилл собирался спросить, кто это такой, но тут вошли мальчики и поманили его. Он хотел было спрятаться от них под кровать и уцепиться там за ножку, но мальчики просто стояли, ожидая его, конопатые и молчаливые, и, помешков, он двинулся следом за ними через террасу за угол дома. Они пошли по полю, По жухлой желтой траве к загону для свиней, обнесенным дощатым забором утоптанному хряками двухметровому квадрату земли, куда ребята хотели столкнуть бивила подойдя к загону, они повернулись, прислонились к стенке и уставились на него, не произнося ни слова. он приближался очень медленно, нарочно цепляя ногой за ногу как Паралитик. Однажды в парке нянька забыла про него, его избили какие-то ребята. Но в тот раз он ничего не подозревал до самой последней минуты. А теперь он почуял сильную вонь и услышал возню за забором. Он остановился в нескольких шагах от загона и помедлил, бледный, но полный решимости, Трое мальчишек не двигались. Казалось, с ними что-то произошло. Они смотрели поверх него, как будто сзади к нему кто-то подкрадывался. Но он боялся повернуть голову, оглянуться назад. Веснушки у них были бледные, а глаза серые и застывшие, как из стекла. Только уши у них подергивались. Наконец тот, что стоял посередке, сказал «Она нас убьет!». Потом разочарованно отвернулся, влез за забор, перевесился через край и заглянул внутрь. Бивилл сел на землю и с облегчением улыбнулся ребятам. Тот, что сидел на заборе, свирепо на него уставился. эй ты!» — сказал он. «Погляди на поросят!» А не можешь влезть, так подними нижнюю доску и оттуда позырь. Бивилл видел поросят только на картинках. Он знал, что это толстые розовые зверушки с бантиками, круглыми улыбчивыми мордами и загнутыми хвостиками. Он нагнулся и неторопливо дернул доску. — Тащи сильнее, — сказал младший. — Она хорошая, гнилая, гвоздь вытащи. Он вытянул из мягкого дерева длинный бурый гвоздь. — Теперь подними доску и посмотри ей в... — начал спокойный голос. Бивилл отодвинул планку, и чья-то харя, серая, мокрая, смрадная, просунулась в дыру, толкнула его в лицо, а прокинула на спину. Что-то захрапело над ним, навалилось на него, перевернуло, поддало взад зад... отбросила прочь желтую траву и затопала. Трое конинов смотрели на него, не трогаясь с места. Тот, что сидел на заборе, прижал ногой к дыре оторванную доску. Их серьезные лица не то чтобы повеселели, а разгладились, словно ребята немного отвели душу. «Мамка ругаться будет, что он хрюшку выпустил», — сказал самый маленький. Миссис Конин была на заднем крыльце, и Бивилл угодил ей прямо в руки. Боров, пыхтя, забежал под дом, и там затих. А мальчик ревел минут пять, и все не мог остановиться. Наконец она его успокоила и принесла ему завтрак. Ел он, сидя у нее на коленях. Боров влез на крыльцо и заглядывал в дом сквозь стеклянную дверь, Угрюмо нагнув голову. Он был долгоногий, горбатый, с обрезанным ухом. «Пошел вон!» — крикнула миссис Коннин. «Но «Ну, прямо копия мистера Парадайза, у которого бензоколонка! Ты его сейчас увидишь. У него рак над духом Каждый раз туда приходит, все доказывает, что его не исцелили». Свинья постояла на крыльце, глядя на них заплывшими глазками. И медленно отошла. «Не хочу я его видеть», — сказал Бивилл. Они шли к реке. Миссис конин с Бивиллом впереди. За ними трое мальчишек в ряд, а позади — длинная Сара Милбрет, которая покрикивала на ребят, когда те выбегали на дорогу. Казалось, по обочине шоссе плывет остов лодки с раздвоенным носом. А в отдалении плыло белое воскресное солнце и торопливо пробиралось сквозь пенное серое облако, будто желая их догнать. Бивилл шел по самому краю дороги, держа миссис конин за руку и глядя в оранжево-красный кювет. Он думал, хорошо, что нашли миссис конин она будет забирать его на целый день, а не сидеть с ним дома или в парке, как... обычная нянька. Когда выходишь из дому, больше узнаешь нового. Сегодня утром он уже узнал, что его сделал плотник по имени Иисус Христос. А раньше он думал, что не плотник, а доктор Сейдол, толстяк с желтыми усами, который делал ему уколы и звал его Гербертом. Но это, наверное, была шутка. Дома все время шутили. Раньше... Если бы Бивел над этим задумался, он бы решил, что Бог – такое же слово, как «Ой, тфу черт!» или что так зовут человека, который их когда-то надул. А сегодня, когда он спросил у миссис конин кто это такой на картинке, одетый в простыню, она посмотрела на него, разинув рот, потом сказала «Это Бог Иисус Христос!» И опять разинула рот. Минут через пять она встала и принесла из другой комнаты книжку. «Гляди», — сказала она, — «ее моя прабабушка читала. Я с ней ни за какие миллионы не расстанусь». Она провела пальцем по бурым буквам на замусоленной странице. «Эмма Стивене Окле, 1832 год», — сказала она. Другой тогда нигде не сыщешь, И каждое слово здесь Чистая евангельская правда. Она перевернула страницу И прочла название «Жизнь Иисуса Христа для детей» И начала читать вслух. Книжка была маленькая, Светло-коричневая, С золотыми краями. Пахло от нее замазкой, В ней было много картинок, На одной плотник выгонял из человека стадо свиней. Это были настоящие свиньи, серые, немытые. И миссис Конин сказала, что все они сидели в одном человеке. Кончив читать, она дала ему книжку. Он примостился на полу и снова стал разглядывать картинки.